Глава 29 Откройте в себе спортсменку. Вы спортсменка. Да, вы, даже если не в состоянии пробежать и километр, не говоря уже о марафоне. Даже если никогда не выполняли отжиманий, ни разу не бросили и не отбили мяч. Все равно вы спортсменка, пока еще не раскрывшая полностью свой потенциал. Пока. Знаете, что заставляет людей чувствовать себя спортсменами? Занятие спортом. Быть спортсменом не значит побеждать в соревнованиях и завоевывать кубки. Скорее, это познание радости движения, испытание тела на прочность, восторг от первых мышц, появившихся на месте студня. Это ощущение триумфа, но не от победы, а от работы над собой. У меня есть близкая подруга, которая за те 15 лет, что мы знакомы, никогда не занималась спортом. В один прекрасный день она решила попробовать и записалась в группу фитнеса. Сходила на первое занятие, ей понравилось. Сходила на второе, потом на третье. От тренировки к тренировке она набирала силу. И вскоре поняла, что уже не мыслит своей жизни без этого. Она просто полюбила движение, ощущение собственной силы. Как только в подруге проснулась спортсменка, Фитнес стал для нее главным увлечением. Теперь, спустя три года, это увлечение переросло в привычку. Она занимается четыре раза в неделю, и это не просто аэробика, а интенсивные спортивные тренировки. За это время преобразилось не только ее тело, но и сознание. Она стала эмоционально устойчивой. Между прочим, моя подруга — очень занятая женщина. У нее свой бизнес, двое детей. Она всегда была дисциплинированной и трудолюбивой, и занятия фитнесом только укрепили эти ее качества, заодно добавив ей здоровье. Положительный результат налицо. Она сделала выбор, дала себе шанс и поменяла правила игры. Не хотите попробовать? Прийти в движение. Вот как начинается мой день. Я просыпаюсь, пью воду, разогреваюсь и двигаюсь. Почистив зубы, выпиваю литр воды, чтобы пробудить организм. Потом быстро перекусываю. Это могут быть остатки вчерашнего ужина или немного киноа и чечевицы. Просто чтобы закинуть в себя топливо, пока готовлю завтрак. И вам советую, встав с постели, выпейте воды и начинайте двигаться. Если нет времени на полноценную тренировку, запланируйте ее на вторую половину дня. А утром... Ограничьтесь легкой зарядкой. Попрыгайте, пока кровь не прильет к лицу. Поприседайте, минуту-другую покачайте пресс или пробегитесь вокруг дома. Нет ничего лучше, чем хорошенько пропотеть с утра, даже если для этого приходится встать пораньше. Начиная свой день с движения, вы приучаете себя к дисциплине. Ваша решимость подтверждает, что вы можете это сделать, что это вам по плечу. Это ваша обязанность перед собой. Спортзал по плану. Так же, как вы планируете питание, необходимо планировать и тренировки в спортзале. Когда отлынивают от физических упражнений, чаще всего говорят «у меня нет времени». Я понимаю, что все мы заняты, но разве всегда тратим время с пользой? Настраиваясь на тренировку, задайте себе вопрос «Неужели я не найду времени для достижения своей цели?» Кому-то путь к успеху покажется невыносимо скучным. Конечно, приходится заранее готовить одежду, собирать ланчбокс, раньше ложиться спать. Планирование помогает укреплять дисциплину и формировать новые привычки, а также гарантирует, что время для тренировок найдется всегда. Поделюсь секретами, как не отказываться от фитнеса даже в самые загруженные дни. Сделайте запись в ежедневнике. Если вы записаны на прием к врачу, если у вас важное совещание или назначено свидание, вы ведь их не пропускаете, правда? А почему? Потому что относитесь к мероприятию серьезно и делаете в ежедневнике соответствующую запись. Фитнес заслуживает не меньшего уважения. Так что планируйте занятия спортом, составляйте график и делайте отметки в календаре. Заранее приготовьте одежду. Готовьте с вечера спортивную форму для утренней тренировки и одежду, которую наденете после занятий. Не забудьте полотенца и туалетные принадлежности, которые вам понадобятся в душе. Мне гораздо спокойнее, когда я продумываю все эти мелочи накануне вечером, а не в половине шестого утра. В утренней суматохе непременно что-нибудь забудешь. Соберите косметичку. В спортивной сумке у меня всегда лежит косметичка со всем необходимым для душа, И макияжа. Мне не приходится каждый день вспоминать, что еще из полезных мелочей нужно захватить с собой. Возьмите все, что вам может понадобиться. Конечно, тяжелая сумка раздражает. Но лучше таскать тяжелую сумку, чем пропускать тренировку из-за того, что не успеваете забежать домой переодеться. Даже если тренировка запланирована на конец дня, я все равно выхожу из дома со спортивной сумкой. Учитесь пользоваться аксессуарами. Если я знаю, что вечером у меня выход в свет, а до этого тренировка, то нахожу способ превратить свой дневной наряд в вечерний. Выручают, как правило, пара туфель, изящная сумочка или ювелирное украшение, подходящее для вечера. Кстати, моя спортивная сумка не напоминает баул, чтобы никто не догадался, что я принесла в модный ресторан мокрый от пота спортивный костюм. Захватите лишний комплект нижнего белья. Я всегда держу в спортивной сумке пару запасных комплектов. Трусы и бизгальтер забыть легче всего, собираясь в попыхах. Вы не раз скажете себе спасибо за предусмотрительность, можете не сомневаться. Какие языки освоит ваше тело? Двигаться, узнавать, на что способно ваше тело. Что может быть интереснее? Это как выучить новый язык. Когда ваше тело свободно заговорит на нем вам захочется, чтобы оно не умолкало». С тех пор, как на съемках «Ангелов Чарли» обнаружилось, что мое тело может говорить на кунг-фу, я взялась осваивать еще несколько новых языков. Во время первого Чарли укротила сноуборд, после второго занялась серфингом. Не зря в детстве я так много бегала. Оказывается, чем больше языков знает тело, тем легче ему учить новые. Все это расширяет мои профессиональные возможности. Я могу участвовать в самых разных проектах, потому что у меня есть силы и основы знаний о собственном теле. Если вы настроены серьезно и хотите заниматься фитнесом, очень важно, чтобы характер тренировок соответствовал вашим интересам и образу жизни. Продумывая план действий, задайте себе ряд вопросов. Какая обстановка вам по душе? Я предпочитаю тренажерный зал. Люблю находиться среди людей, которые также потеют и преодолевают себя. Мы все как будто движемся к одной цели. Мне приятно быть членом команды единомышленников. Каким фитнесом занимаются ваши близкие? Среди ваших друзей есть любители тенниса. Как это здорово встретиться в субботу и поиграть на свежем воздухе или вместе с соседкой пойти на йогу или велоаэробику. Друзья по фитнесу — лучшие друзья. Только выбирайте их с умом. Старайтесь тренироваться с теми, кто соответствует вам по уровню подготовки, кто будет подталкивать вас вперед, кто надежен и не бросит вас на полпути. И всегда продумывайте план «Б» на случай, если партнер отменит совместную тренировку. Если у спарринг-партнера по теннису в последний момент изменились планы, устройте себе пробежку. Чужие отговорки — не должны мешать вам добиваться своего. Что есть поблизости? Где можно размяться в округе? Вы живете неподалеку от озера? Или рядом роскошный бассейн? А может, великолепный парк — идеальное место для пеших прогулок? С тренажерами и турниками на открытых площадках? Фитнес по соседству с домом будет стимулировать вас к занятиям и к тому же даст возможность подружиться с соседями. Сколько денег вы готовы потратить? Некоторые фитнес-клубы идут на всяческие ухищрения, заманивая вас чудо-программами, пока вы готовы расставаться с деньгами. Но крепкое и подтянутое тело можно получить и бесплатно, если только взяться за дело и проявить упорство. Отжимание под силу любому. Вы можете отжаться прямо сейчас и без всяких членских взносов. Хотя велосипеды, штанги и тренажеры могут быть полезными, вам они ни к чему. Вам не нужно ничего, кроме собственного тела и желания преобразить его. Фитнес — начало начал. Быть в хорошей физической форме — классно. Путь к этой цели не близкий и трудный, зато увлекательный. Задумываясь о программе тренировок, выберите то, что будет доставлять вам удовольствие. Не беритесь за виды спорта, которые сулят подозрительно быстрый результат. С сомнением воспринимайте то, что считается модным и крутым. Если вы заранее не убедите себя, что тренироваться — это классно, то регулярных занятий не получится, а значит, и результата вам не видать. Остановитесь на том, что вам нравится, на спортивных играх, танцевальной аэробике или тренировках на свежем воздухе. Не исключено, кстати, что занятия помогут вам раскрепоститься, завязать новые знакомства, повысить самооценку. Выбирайте формы физической активности, соответствующие вашим предпочтениям. Втянуться в тренировки проще, если не думать о них как о тяжкой повинности, а воспринимать как увлекательную игру. Ваше тело в движении, вы получаете мощный заряд энергии, сердце бьется быстрее, вы возбуждены, в общем, Вспомните, как это было в детстве. Подумайте о том, что когда-то приносило вам радость. И постарайтесь снова включить ее источник в свою жизнь. Или попробуйте что-то новое. Да, я знаю, новое часто отпугивает. Никому не хочется опозориться на первой же пробежке или первом занятии в группе йоги. Но какая разница? Главное, что вы пришли на тренировку и занимаетесь. Я считаю гениальным девиз компании Nike — Просто сделай это. Вот ответ на все ваши сомнения. Я повторяю про себя по пять раз на дню. Просто сделай это. Ведь то же самое происходит у вас на работе. Как вы освоили свою профессию? Если вы составляете отчеты, украшаете торты или сдаете в аренду дома, вы ведь этому учились? Вы же не родились юристом, кондитером или риэлтором. Вы стали профессионалом, потому что просто делали свое дело. Возможно, вы не всегда были лучше всех и не всегда вам везло. Но не в этом суть. Если вы достойно выполняете свою работу, то только потому, что не бросили обучение на полпути и продолжали трудиться. Нам всем приходится учиться. Учить свое тело двигаться тоже наука. Заставляйте себя двигаться, пока это не войдет в привычку. И как только вы приучите тело двигаться, Оно откликнется благодарностью. Тело восприимчиво к учебе и тянется к новым знаниям. Почему надо больше двигаться? Как бы эффектно вы не смотрелись в обтягивающих джинсах, вам все равно нужно тренировать тело. То, что вы носите одежду маленького размера, еще не означает, что ваше тело идеально или что ваши мышцы и кости достаточно сильны, чтобы служить вам до глубокой старости. И если вы уже приложили немало усилий к тому, чтобы перейти из тяжеловесов в сверхлегкий вес, то наверняка знаете, что нельзя сбавлять темп и останавливаться на достигнутом, иначе все труды пойдут на смарку. Независимо от того, сколько вам лет, насколько вы стройны, как восхищается вашими формами бойфренд, вы должны двигаться. И не ради того, чтобы потрясающе выглядеть, в обтягивающем платье и ловить восторженные взгляды любимого. Речь идет о вашем физическом здоровье, вашей силе, вашей выносливости и о многом-многом другом, о чем вы, возможно, еще не задумывались. Любительницам снотворного. Тренировка в спортзале способствует хорошему сну лучше лекарств. Попробуйте и убедитесь, вы станете спать, как младенец. Интеллектуалкам. Двигаясь Вы помогаете телу успешно выполнять такие функции, как доставка кислорода в ваш гениальный мозг. Ясность мысли и творческий взлет вам обеспечены. сонем и кофейным наркоманкам. Кое-кто всерьез опасается, что тренировки слишком утомительны. Это возможно, если вы неправильно питаетесь, обделяя свое тело топливом. Но если вы обеспечите тело здоровой пищей и водой, необходимыми для движения, Тренировки поднимут вашу энергетику на недосягаемую высоту. Всем, кто входит в группы риска. У вас не очень хорошая наследственность. Среди родственников есть сердечники или диабетики. Регулярные физические упражнения снижают риск возникновения этих и других недугов. Пессимисткам. Тренировки подарят вам чувство эйфории, поднимут настроение и снимут симптомы депрессии, И тревожности. Это доказано. Движение делает человека сильным и счастливым. Главное 15 минут. Я обожаю утреннюю зарядку. Она задает тон наступающему дню. Даже если у меня в запасе всего четверть часа, я успеваю пробежаться по кварталу. Или надеваю наушники и кроссовки и танцую в гостиной. Здоровый завтрак. И утренняя зарядка заряжают меня энергией на целый день. Согласитесь, это лучше, чем зевая переползать со встречи навстречу. Эти 15 минут движения поднимают мне настроение и напоминают о том, как это здорово — чувствовать себя бодрой и активной. Потому что движение нужно не для того, чтобы хорошо выглядеть. Оно необходимо, чтобы хорошо себя чувствовать. Меня поражает, что люди об этом забывают. Если прислушаться к разговорам в ресторанах, бутиках и на вечеринках, станет очевидно. Женщины все время сокрушаются по поводу того, как они выглядят, и мечтают заняться фитнесом, чтобы улучшить фигуру. Мы почему-то вспоминаем о движении, когда под угрозой наша внешность. Но движение необходимо для всех, кто хочет быть сильным и здоровым, хочет, чтобы тело поддерживало жизнь а не угнетала своей немощью. Поэтому, пожалуйста, начните свой день с движения. Всего 15 минут, если это все, чем вы располагаете. Подарите себе хорошее начало дня. Как утверждают славные ребята Рой Баумейстер и Джон Тирни, авторы книги «Сила воли», по утрам эта самая сила достигает пика, так почему бы не посвятить благодатные минуты движению? Могу подсказать отличную идею. Загрузите в плейлист любимые танцевальные мелодии. Наденьте наушники. Прыгайте. Размахивайте руками. Дотягивайтесь до пальцев ног. Бегайте кругами. Делайте все, чего хочет ваше тело. Только не останавливайтесь до тех пор, пока не пройдет 15 минут. Делайте это каждый день, пока не начнете огорчаться, что 15 минут уже истекли. Тогда... Растяните плейлист до 30 минут, потом до 45 минут и, наконец, до часа. Каждая добавленная четверть будет вашей очередной победой. Поздравляю! Отличная работа! Продолжайте двигаться!